Когда они вошли в харчевне и уселись, с салфеткой через руку подошел Мэт. «Антигандов я не обслуживаю». «Но в прошлый раз ты меня обслужил», — сказал Гаррисон. «Тогда я не знал, что ты с того корабля. Зато теперь знаю». Он смахнул салфеткой крошки со стола. «Антигандов я не обслуживаю». «А нет другого места, где мы могли бы пообедать?» «Если вам удастся обязать кого-нибудь». «Никто, конечно, этого не сделает, если поймет, кто вы. Разве что ошибется, как ошибся я в прошлый раз. Но я два раза подряд ошибок не делаю». «Как раз сейчас и делаешь», — сказал жестким командным голосом Глит. Он толкнул Гаррисона локтем. «Смотри». И выхватил из кармана маленький бластер. Направив его Мэтту в живот, он продолжал. «В нормальной обстановке меня отдали бы за это под суд, но сейчас начальство вряд ли расположено поднимать шум из-за этих двуногих ослов». Он значительно повел оружием. «Ну-ка, живо, тащи нам две порции!» «Нет, и точка!» Выпитив челюсть и не обращая внимания на бластер, ответил Мэт. Глит щелкнул предохранителем. «Учти, он сейчас от кашля сработать может! Шевелись!» «Нет, и точка!» — ответил Мэт. Глиц с отвращением засунул бластер в карман. «Ладно, я просто тебя пугал, он не заряжен!» «Заряжен или не заряжен, значения не имеет! Антигандов я не обслуживаю!» «И точка!» Ну а если бы я психанул и всадил в тебя полный заряд, спросил Глит. Ну а как бы я тогда смог бы тебя обслужить? Что с мертвеца возьмешь? Пора бы вам, антигандам, поучиться логике. И выпустив эту последнюю стрелу, Мэт ушел. Что то в этом есть, сказал Гаррисон Сануныло. Что ты сделаешь с мертвецом? Над ним ты не властен. Ну, не скажи, заметил Глит. Вид нескольких трупов может привести остальных в чувство. сразу забегают. рассуждаешь по-земному», — сказал Гаррисон. «Это неправильно. Как ни крути, они давно уже не земляне. Они ганды, хоть и не понимаю, что они под этим имеют в виду». Он задумался, а потом добавил. «Создание Империи привело к образу мышления, согласно которому Терра неизменно права, в то время как остальные 16 тысяч планеты неизменно неправы». «Да, твоих разговорчиков мятежом попахивает», — усмехнулся Глит. Гаррисон не ответил. Глит, заметив, что внимание собеседника отвлечено чем-то другим, оглядел комнату и увидел только что вошедшую брюнетку. «Хороша», — одобрил сержант. «Не слишком юна, не слишком стара, не слишком толста и не слишком худа. В самый раз. А я с ней уже знаком», — и Гаррисон помахал ей в знак приветствия. Она подошла легкой походкой и села за их стол. Гаррисон представил. «Мой друг, сержант Глит. Артур», — поправил его Глит, пожирая брюнетку взглядом. А меня зовут Элиса. А что такое сержант? Ну, это вроде шишки на ровном месте. Я только передаю парням приказы, кому что делать. Ее глаза широко раскрылись. Неужели люди действительно позволяют другим людям указывать себе, что им делать и как? Ну, разумеется, усмехнулся Глит. Как же иначе? А мне это кажется диким. Девушка перевела взгляд на Гаррисона. А твоего имени я так и не узнаю? Джим. Мэт подходил к вам?» «Да, и отказался нас обслуживать». Она передернула полными плечиками. «Это его право. Каждый человек имеет право отказаться. На то и свобода. У нас такая свобода называется бунтом», — заметил Гаррисон. «Не будь ребенком», — упрекнула девушка-инженера и поднялась со стола. «Подождите здесь, и я пойду поговорю с Этом. «Ничего не понимаю», — сказал Глит, когда Элиса отошла. «Судя по тому, что говорил толстяк в лавке, нас все должны игнорировать, пока мы не дадим деру с тоски». Но эта дамочка ведет себя дружелюбно. Она не гант. «Ошибаешься», — возразил Гаррисон. «Она просто пользуется своим правом сказать «нет» и точка». «Да, верно. Я об этом и не подумал». «Они могут его применить, когда им понравится». «Конечно», — инженер поснизил голос. «Тихо, она идет обратно». Сев снова за столик, девушка поправила прическу и сказала, «Сет лично вас обслужит». «А, еще один предатель», — усмехнулся Глит. Но с условием, продолжала она, что вы оба поговорите с ним перед уходом. Цена подходящая, решил Гаррисон. Но это значит, что тебе придется погашать обед за нас троих своими обами. Нет, только за себя. Как так? Ну, с это свои соображения. Он такого же мнения об антигандах, как и все остальные, но обладает склонностью к миссионерству. Он не согласен с тем, что всех антигандов нужно игнорировать. По его мнению, так можно относиться только к слишком глупым и упрямым. «Кого не перевоспитаешь?» «Сэт уверен, что каждый разумный антиганд является потенциальным гандом». «Да что это такое, ганд?» — вопросил Гаррисон. «Обитатель нашего мира». «Но от чего происходит это слово?» «От имени Ганди». Гаррисон наморщил лоб. «Это еще кто?» «Это человек, который изобрел оружие». «Никогда о нем не слышал». «А меня это не удивляет», — заметила Элиса. «Не удивляет?» Гаррисон почувствовал раздражение. «Позволь тебе заметить, что в наше время на Терри все получают такое образование...» «Успокойся, Джим. Я просто хотел сказать, что это имя наверняка вычеркнуто из ваших учебников истории. Оно могло вызвать у вас нежелательное настроение. Поэтому меня и не удивляет, что ты о нем не слышал. Не можешь же ты знать того, чему тебя никогда не учили. Если ты подразумеваешь, что на Терри история подвергается цензуре, то я в это не верю», — заявил Гаррисон. «А это твое право, верить или нет». «На то и свобода. Но до известной степени у человека есть обязанности отказываться, от которых он не имеет права». «Да?» – удивилась Элиса. «И кто же определяет ему эти обязанности? Он сам или другие?» «Ну, по большей части люди, стоящие выше его». «Ни один человек не может стоять выше другого», – заявила Элиса. «Ни один человек не имеет права указывать другому, в чем состоят его обязанности». если на терре кто-то обладает подобной идиотской властью, то только потому, что идиоты ему это позволяют. Они боятся свободы. Они предпочитают получить указания. Они любят выполнять приказы. Ну и люди. Мне бы не следовало тебя слушать, — вмешался в разговор Глит. Его дубленое лицо горело. Ты настолько же вредная, насколько и хорошенькая. Боишься собственных мыслей, — уколола она, подчеркнуто игнорируя комплимент. Глит покраснел еще больше. Никогда в жизни, но я... Он не договорил, потому что появился Сет и поставил на стол три полные тарелки. «После обеда поговорим», — напомнил Сет. «Мне вам надо кое-что сказать». Сет подошел к их столику, как только они кончили есть. «Ну, что вы уже знаете?» «Они уже знают достаточно, чтобы поспорить», — вставила Элиса. «Они беспокоятся об обязанностях, о том, кто их определяет и кто выполняет». «Да и не без оснований», — парировал Гаррисон. «Вы ведь тоже не можете этого избежать». «То есть?» — спросил Сет. «Ну, ваш мир держится на какой-то странной системе обмена обязательствами. Но что заставит человека гасить об, если он не будет считать это своим долгом?» «Но долг здесь ни при чем», — ответил Сет. «А если и возникает вопрос о долге, то каждый определяет его для себя сам. Было бы в высшей степени возмутительной наглостью со стороны одного человека напоминать об этом другому, а одному приказывать другому просто неслыханно». «Так можно хорошо устроиться», — перебил его Глит. «Как вы справитесь с гражданином, у которого совсем нет совести?» «Да проще парены репы», — усмехнулся Сет. «Да, расскажи им сказочку о ленивом Джеке», — предложила Элиса. «Это детская сказочка», — пояснил Сет. «Ее все детишки наизусть знают. Классика, вроде как...» «Как...» — он сморщил лоб. «Совсем забыл сказки, которые привезли пионеры». «Красная шапочка», — подсказал Гаррисон. «Вот-вот», — благодарно кивнул Сет. Он провел языком по губам и начал рассказ. «Этого ленивого Джека...» привезли сюда стерры еще ребенком. Он вырос в нашем новом мире, изучил нашу экономическую систему и решил, что он всех перехитрит. Он решил стать хапугой. Мы так называем тех, кто хватает оба и пальцем не пошевелит, чтобы их погасить или дать другим иметь об на тебя. Человек, который брать берет, а давать не хочет. Ну так вот, до 16 лет ему это сходило с рук, он ведь был ребенком. А у детей всегда есть к этому склонность. Мы это понимаем и делаем определенные скидки. Но после шестнадцати он влип. «Каким образом?» – спросил Гаррисон, которого сказочка заинтересовала больше, чем он хотел показать. А он хапал все, что попадалось под руку. Еду, одежду. А городки у нас небольшие, в них все друг друга знают. Месяца через три Джек стал известен как самый настоящий хапуга. И куда бы он ни пришел, везде получал отказ. Ни еды, ни крова, ни друзей. Проголодавшись, он вломился ночью в чью-то кладовую и в первый раз за неделю поел по-человечески. И как его за это наказали?» – спросил Гаррисон. «А никак. Ничего ему не сделали. Но ведь безнаказанность наверняка только поощрила его». «Да нет», – усмехнулся Сад. «Люди просто стали все запирать. В конце концов, ему пришлось перебраться в другой город. Чтобы там начать все сначала», – подсказал Гаррисон. «Да, на некоторое время. А потом пришлось перебраться в третий город, в четвертый, в двадцатый. Он был слишком упрям, чтобы делать выводы. «Но ведь он устроился», — сказал Гаррисон. «Брал все, что надо, и передвигался с места на место». «Не совсем. Городки у нас, как я говорил, маленькие. Люди часто ездят друг к другу в гости, все все знают», — Сет перегнулся через стол и сказал выразительно. «До 20 лет Джек кое-как протянул, а затем...» «Затем?» «А затем он попытался прожить некоторое время в лесу, на подножном корму. А потом его нашли висящим на дереве. Одиночество и презрение к самому себе погубили его. Вот что случилось с ленивым Джеком Хапугой. «А у нас на Терре, — тихо сказал Глит, — людей за лень не вешают». «А у нас тоже. Им предоставляют свободу сделать это самим». Сет обвел собеседников проницательным взглядом и продолжал. «Но пусть вас это не беспокоит. За всю мою жизнь я не припомню, чтобы случилось что-либо подобное». «Люди уважают свои обязательства в силу экономической необходимости, а не из чувства долга. Никто никому не приказывает, никто никого не заставляет. Но сам по себе образ жизни на нашей планете содержит в себе определенные принуждения. Либо ты играешь по правилам, либо пострадаешь. А страдать никому не хочется, даже дуракам». «Похоже, что ты прав», — вставил Гаррисон, ум которого в эту минуту напряженно упражнял свои способности. «Не похоже, а наверняка», — заверил его Сет. «Но я хотел с вами поговорить о более важном. Скажите, чего вы хотите от жизни больше всего?» Не задумываясь, Глит ответил. «Путешествовать по космосу, оставаясь целым и невредимым». «И я тоже», — сказал Гаррисон. «Так я и думал», — усмехнулся Сет. «Но вы же не можете остаться во флоте на веки вечное. Все рано или поздно приходит к концу. Что потом?» Гаррисон заерзал обеспокоенно. «Я не люблю об этом думать». «Но ведь рано или поздно придется», — сказал Сет. «Сколько тебе осталось летать?» «Четыре с половиной года». Сет перевел взгляд на Глида. «А мне три», — ответил тот. «Немного», — заметил Сет. «Значит, когда вы доберетесь обратно до Терры, для вас это будет концом пути». «Для меня — да», — признался Глид, которому эта мысль никакой радости не доставляла. «Ну хорошо, чем старше становишься, тем быстрее бежит время. Однако ты будешь еще относительно молод, когда уйдешь в отставку. Ты наверняка приобретешь собственный корабль и будешь, наверное, продолжать путешествовать по космосу». «Да откуда?» — удивился Глит. «Даже самые богатые не могут себе позволить больше, чем лунный катер. Но болтаться между Землей и спутником скучно для того, кто привык к глубокому космосу. А двигатель Блидера по карману только правительства. «Ну и что же ты будешь делать после увольнения?» — спросил Сет. «Да... не знаю. Я не такой, как Большие Уши», — ткнул пальцем в Гаррисона и Глит. «Я солдат, а не специалист. У меня выбор ограничен. Но я родился и вырос на ферме. Я еще помню фермерскую работу. Хорошо бы, конечно, осесть и обзавестись маленьким хозяйством». «Это возможно?» — спросил Сет, внимательно глядя на него. «Ну, какой-нибудь из развивающихся планет, но не на терре, конечно. Для терры мне и половины суммы не наскрести». Сет усмехнулся. Вот, значит, как Терра вознаграждает за годы верной службы. Либо забудь о своей сокровенной мечте, либо выметайся. Заткнись, буркнул Глит. Не заткнусь, и точка. Как ты думаешь, почему Ганды эмигрировали на эту планету? Духобора на Хайгею, а Квакер на Центавр-Б? А потому что Терра так награждала своих верноподданных. Либо гни шею, либо выметайся. Вот мы и вымелись». — Оно и к лучшему, — вставила Элиса. — Избавили терру от перенаселения. — Да это к делу не относится, — ответил Сет и вернулся к Глиду. — Итак, ты хочешь ферму. Хочешь ее на Тере, но получить ее там не можешь. Тера говорит тебе, выметайся. Значит, тебе нужно искать ферму где-то в другом месте. А здесь ты можешь получить ферму просто за так. И он выразительно щелкнул пальцем. Меня не обманешь, — ответил Глид, хотя по лицу его было видно, что ему очень хочется быть обманутым. За так не бывает. Извини. На нашей планете Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Пока человек продолжает на ней работать, никто не оспаривает его права на этот участок. Все, что тебе нужно, найти свободный участок, а их здесь сколько хочешь, и начать работать на нем. С этой минуты он твой. Как только ты перестанешь на нем работать и покинешь его, он принадлежит кому угодно. Святые метеоры. Глит уставился на него неверящим взглядом. «Более того, если тебе повезет, можешь наткнуться на брошенную ферму, которую оставили там из-за болезни, смерти или желания перебраться куда-нибудь, где подвернулось что-либо интересное. В таком случае тебе достанется готовая ферма с сараями, коровниками и всем хозяйством. А что я буду должен предыдущему владельцу?» «А ничего. Ни единого оба. А с какой стати? Если он ушел оттуда, то он рассчитывает на что-то лучшее. Не может же он пользоваться выгодами от того и от другого». «Бессмыслица какая-то», — Глит растерянно покачал головой. «Где-то здесь ловушка. Кому-то мне придется выкладывать на бочку либо деньги, либо кучу обувь». «Ну, естественно, несомненно, ты заводишь ферму, соседи помогают тебе построить дом. Это накладывает на тебя солидные обы. Будешь, к примеру, два года снабжать плотника и его семью продуктами с фермы и погасишь этот об. Потом будешь поставлять ему продукты еще два года и тем самым будешь иметь об на него. Ну и так со всеми остальными». Но ведь не всем же нужны сельскохозяйственные продукты. Ну и что? Вот, к примеру, жестянщик сделал для тебя маслобойню. Продукты ему не нужны. Его жена и трое дочерей на диете, и одна только мысль о еде приводит их в ужас. Но у него есть портной или сапожник, которые имеют на него оба. Он переводит эти оба на тебя, и, поставляя продукты портному или сапожнику, ты погасишь об жестянщику, и все довольны. Насупившись, Глит разжевывал услышанное. Ты меня подстрекаешь. Не следовало бы этого делать. Попытка подстрекательства к дезертисту является на Тере уголовным преступлением и сурово наказывается. — Ты кто на Тере? — сказал Сет презрительно. — Все, что вам надо сделать, — и убедительно вставила Элиса, — это объяснить себе, что пора возвращаться на корабль, что это ваш долг, что ни на корабле, ни на Терре без вас не обойдутся. Она поправила кудряшку. а потом стать свободной личностью и сказать «нет» и точка. Да с меня с живого шкуру спустят, под личным руководством Бидворси. Вряд ли, усомнился Сет. Этот Бедворси, который, мне кажется, человеком отнюдь не жизнерадостным, находится в таком же положении, как и ты, и все остальные, на распуте. Рано или поздно он либо во всю прыть уберется отсюда, либо будет в своем грузовичке доставлять тебе на ферму молоко, потому что в глубине души ему наверняка всегда хотелось заниматься именно этим. «Да его не знаешь!» — хмуро буркнул Глит. «У него вместо сердца кусок ржавого железа!» «Занятно!» — взглянул на него Гаррисон. «А я всегда думал то же самое о тебе вплоть до сегодняшнего дня». «А я сейчас не на службе!» — ответил Глит, как будто такой ответ все объяснял. Он встал и сжал челюсти. «Но я возвращаюсь на корабль. Прямо сейчас!» «Но у тебя же увольнение до завтрашнего вечера!» — запротестовал Гаррисон. «Возможно! Но я вернусь сейчас!» Илиса открыла рот, но тут же закрыла, потому что Сет толкнул ее. Они сидели молча и смотрели, как Глит выходит за дверь решительной походкой. Это хороший знак, сказал Сет со странной уверенностью в голосе. Задели его за живое. Потом он повернулся к Гаррисону. А у тебя какое главное желание в жизни? Спасибо за еду. Гаррисон явно обеспокоенный, поднялся со стула. Постараюсь догнать его. Если он пошел на корабль, мне, пожалуй, тоже лучше вернуться. И опять Сет остановил Илису. Оба хранили молчание, пока Гаррисон выходил на улицу, аккуратно затворяя за собой дверь. Бараны, сказала непонятно чем опечаленная Элиса. Один за другим, но прямо стадо баранов. Нет, возразил Сэт. Это люди. движимые теми же мыслями и чувствами, что и наши предки, которые баранами отнюдь не были. Повернувшись в кресле, он крикнул Мэту: «Принеси к нам два шамака!» Потом сказал Элисе «Сдается мне, что этому кораблю не поздоровится, если он здесь задержится».